Глава 24. А теперь следите за руками. Клановый браслет Сергея Друцкого во время расправы над карателями благополучно пролежал в камере хранения автовокзала Горно-Алтайска. Личные сообщения я проверяю через планшет, поэтому знаю перечисления. Снимать деньги с банкомата приходится через одноразовый код. Есть в этом мире такая технология, достаточно удобная. Громоздка? ещё как. Зато спецы, решившие отследить маршрут моего перемещения, никак не свяжут бойню в Ильес, непонятно где, шляющимся кеном море. Даже банкомат, к которому я подошёл, расположен вдалеке от места событий. Остаётся лишь разослать подарки. Возвращаясь на автовокзал, вытаскиваю свитер с браслетом из камеры хранения и запускаю вторую фазу своего плана. Покупаю через онлайн-сервис билет на маршрутку в какое-то багами забытое село в 16 километрах от города. Жду объявления о посадке, захожу в салон и, пользуясь неразберихой, забрасываю гаджет на полку для багажа, предварительно вырубив звук и переведя устройство в сонный режим. Неспешно выбираюсь на платформу под отводом глаз, вроде как покурить или свежим воздухом подышать. Дождь почти перестал, вот только ночка выдалась прохладная. Сыро и ябка. Усаживаясь на деревянную скамейку так, чтобы не обращать на себя внимания водителя, терпеливо жду, пока мужик с маршрутным листом не выйдет из здания вокзала, влезет на водительское сиденье и отчалит в ночь. Поднимаюсь и иду на стоянку такси и еду к железнодорожной станции. Со своего новенького браслета приобретаю билет на экспресс до Бийска, именно приобретаю, не бронирую, чтобы не возиться с распечаткой электронного бланка. Жду 25 минут, перехожу из общего зала на платформу и проделываю операцию идентичную предыдущей. Проводница проверяет мой билет, надрывает и прячет его в поясную кожную сумку. Я поднимаюсь в вагон, пробираюсь в дальнее купе, шепчу что-то успокаивающее полусонной бабки в углу, поднимаю крышку сиденья и прячу многострадальный гаджет во тьму неизвестности. Ретируюсь из поезда. Два часа ночи. Хочется спать, а еще больше чувствовать себя в безопасности. Проблема в том, что меня зовет ветер странствий. Разворошенное осиное гнездо. В фитнес-клубе остались свидетели, которые, впрочем, не сумеют толком ничего рассказать фоторобота при моем камуфляже и активированных способностях. Тоже не жди. Другое дело связать нападение на каратист с неожиданным исчезновением первокурсника. Меня могут посчитать важным свидетелем. А Свидетели легко и непринужденно переводятся в статус подозреваемых. Доказать ничего не удастся, но могут взять подписку о невыезде и изрядно потрепать нервы. Так что я не собираюсь ждать рассвета и буду сваливать из Горно-Алтайска прямо сейчас. Есть решение, чтобы не светиться в поездах и автобусах. Автостоп. У меня, знаете ли, ограниченное число направлений. Все дороги ведут в Бийск иначе не выбраться из этой жопы мира. Соответственно, те, кто начнет на меня завтра охотиться, могут банально взять под контроль два вокзала. Все, финита ля комедия. Задевшись столбчиком, я добавлю в уравнение больше неизвестных. Магистраль, известная в моей реальности как Чуйский тракт, связывает Горно-Алтайск с Барнаулом. Это примерно 260 километров шоссейного полотна частично представляющего собой горные серпантины. Здесь артерия фигурирует под названием Новосибирское шоссе. Чтобы добраться до него, я сажусь в очередное живое такси, а остаток пути проделываю пешком. Снова начинает лить дождь, и я матерюсь, на чем свет стоит. Рюкзак у меня непромокаемый, но мало ли. Планшет и сухую одежду хочется сохранить в целости. В дождливой мгле и свете фонарей шоссе влажно блестит, приобретая сюрреалистический вид. Рядом со мной высится билборд. В Империуме, кстати, для этих рекламных конструкций придумали собственное название рекраны. Необычно, но объяснимо. Рекламный экран, что-то вроде этого. Я вижу аппетитную брюнетку в мини-юбке и топе, которая прижимается к корпусу солидного черного бромеля предвигаются, кстати, не премиальное авто, а хирургическая клиника обновления. Слоган на билборде меня умилил. Счастье в твоих губах. Перевожу взгляд на лицо девушки, и меня чуть не выворачивает. Неестественно большие губы, накачанные ботоксом, как две сардельки. Посыл ясен: увеличиваешь губы, снимаешь аристократа жизнь в шоколаде. На деле сплошное враньё. Дворяне любят естественность, избегают пирсинга, татуировок, имплантов, не некомильфа. Если появишься в таком виде на светском рауте или императорском приеме, засмеют. Ботокс для быдла. Что касается браков, все мы понимаем, что глава рода или клана не позволит перспективному бойцу жениться на простолюдинке, которая понятия не имеет, как управлять взвесью. Дети у такой пары могут быть полностью лишены дара. Никто не стремится к вырождению. Все союзы планируются на десятилетие вперед. Рекран сияет внутренним светом, манящим, притягательным. Уехать в нужном направлении получается не сразу, а чего я хотел. В полчетвёртого ночи никто не спешит подбирать одинокого паренька, упакованного в длинную почти до колена осеннюю куртку и прячущее лицо под капюшоном. В этой реальности нет характерного жеста с оттопыренным большим пальцем, раскрытая ладонь, этого вполне достаточно. С моих пальцев срываются капли воды. Мимо на огромной скорости проносятся электромобили и водородное авто. Брызги порой долетают до моих штанов и ботинок, но и издержки неизбежны. Терпение, Ярослав, Питер не сразу строился. Когда мимо пролетает исполинская туша автопоезда, невольно отступаю к обочине. Десятиколесная громадина с обтекаемой полупрозрачной кабиной и целой россыпью фар на тупоносой морде, рефрижератор, судя по всему. Высотой с двухэтажный дом. Махина движется со скоростью в добрых полторы сотни километров. В сцепке два сегмента. Думаю, он меня и не заметил. Ещё через семь минут рядом притормаживает джип, заляпанный грязью и весь какой-то бесформенный. Ума не приложу, что это за модель. Смахивает на ежипскую росамаху, адаптированную для предгорий, но я не уверен. С правой стороны опускается тонированное стекло. Куда собрался, родной? В Барнаул? Залезай. Водитель сидит слева, упитанный мужик лет 50, в расстёгнутой камуфляжной рубахе и армейских штанах. На охоту, что ли, ездил? Шарю глазами по салону, больше никого, оружия не видно, но его мужик, вероятно, зачехлил и упрятал в багажник. Трофеев тоже не наблюдается. Значит, не охотник. Рыбак? Дверь на доводке поднимается вверх. Снимаю рюкзак и аккуратно ставлю вниз под приборную панель. Взбираюсь по ребристой подножке внутрь "Расамахи" и устраиваюсь поудобнее в необъятном кожаном кресле. Дверца скользит вниз послушная послушной воле хозяина управление с панелью. Пристегнись, бросает через плечо мужик. Джип мягко трогается с места и разгоняется до сотки за несколько секунд. Похоже, мы едем на водороде. Как зовут? Саня, беззастенчиво грубя. Егор, представляется мой долгожданный спаситель. А чего ты забыл на трассе посреди ночи? Случилось что? Легенда у меня заготовлена. К подруге приехал, Завалились тут в клуб один, а она с каким-то хмырем начала обниматься, поругались. И что? Заинтересовался дела. Напился, заснул на хате, а потом, глядь, денег нет, телефона нет, ни предкам позвонить, ни такси вызвать. Для пущего правдоподобия подпускаю в голос немного злости и обиды. Егор не перебивает, дает выговориться. Мы полгода встречались, смотривёщь в темноту за окном, делаем многозначительную паузу. Я курьером в офисе работаю, а она в училище поступила, педагогическая. Мужик понимающе кивает. Друзья говорили, что шлюха, бурчуя. Не слушал дурак. А чего пьёшь, с кем не попади? Угрюмо пожимаю плечами. Повезло тебе, добродушно сообщает водитель. Я через Барнаул проезжаю. Мне в Новосибирск. Джип у вас мощный, оценил я. А то похоже тачка предмет его искренней гордости. Это Эчрасамаха. Слыхал? Киваю. Похоже, легенда прокатила. В одном из круглосуточных кабаков я глотнул немного водки. Так, для запаха. Усталый вид вполне можно принять за последствия опьянения. Оружия у меня нет, за исключением модифицированных дубинок, которые я упрятал в чехол для барабанных палочек. Не смейтесь. Ночью вариантов кот наплакал. И круглосуточная лавка для музыкантов-рокеров, совмещенная со студией звукозаписи оказалось даром небес. Мужик грузит меня объемом водородного движка, крутящим моментом и усилением подвесок. Я с глупым видом киваю. Раньше до своей смерти я не верил в водород. Слишком стрёмно. Это ж бомба на колесах. Прикол в том, что здешние умы научились обходить взрывоопасные последствия использования водорода при помощи магии и высокотехнологичных топливных элементов. Артефакты, созданные адептами воды, служат катализаторами, отделяют водород от кислорода. Получается замкнутый цикл, чуть ли не перпетум мобиле. Вода превращается в электричество с помощью взвеси. Но подобные артефакты невероятно дорогие. Ими оборудованы только элитные автомобили дворянства. Мещане заправляются на АЗС, а холопы пользуются исключительно сельскохозяйственной техникой и крайне редко покидают пределы господского имения. Судя по разглагольствованиям Егора, мы едем на гибридном варианте. Водородом джип приходится заправлять, но есть артефакты, усиливающие безопасность. Местные АЗС тема для отдельного разговора. Бензина и газа почти не осталось, все заправщики переходят на новый вид топлива. Крупные сети делают ставку на электролиз. Кто попроще, закупают горючее, изготовленное посредством термояда. Бубнёж Егора постепенно меня усыпил. Даже не знаю, как это получилось. Сидел и провалился в отремотное болото. Только и успел, что снять с головы капюшон и расстегнуть молнию на куртке. Егор протопился салон, так что меня основательно разморило. Просыпаюсь от того, что меня трясут за плечо. Эй, друг, приехали. Машина не движется. За лобовым стеклом предрассветные сумерки. Егор припарковался на площади рядом с крупным продуктовым магазином. Протираю глаза, думаю, в пути мы провели не меньше двух часов. "Родным позвонить?" участливо поинтересовался дедка. "Спасибо". Я нагнулся, поднимая с коврика рюкзак. Они успят еще, да и не стоит их волновать. «На вот!» — мужик положил мне в ладонь пятирублёвую купюру. "Хватит на проезд и перекусить. Не отказывайся только. Я же вижу, человек в беде" приходится взять. На душе кошки скребут. У меня рюкзак забит сотками и полтинниками под завязку. Спасибо, бормочу я. И удачи в пути. Егор отечески похлопывает меня по плечу. В Барнауле дождя нет, но ветрено и прохладно. Город выглядит сонным и мрачным, площадь почти пуста, горстка автомобилей жмется к зданию магистрата, подозреваю, что все эти тачки принадлежат местным чиновникам. Магистрат, кстати, выглядит впечатляюще. Белокаменное строение с рельефным фасадом, украшенным колоннадой, строгими рустами и трёхступенчатыми карнизами. Остальные дома, примыкающие к площади, принадлежат силовикам, крупным компаниям, либо состоятельным гражданам. Типичный центр провинциального российского города. Немаленького, кстати, почти тысяч жителей. Магазин круглосуточный, не сетевой. Вывеска над входом: Продукты. Перекусить не помешает, но гораздо важнее снять жилье на ближайшие сутки и хорошенько выспаться. А еще просчитать в спокойной обстановке дальнейшие шаги. Доступа к паутине у меня нет, Остается лишь пройтись по оживающему городу в поисках гостиницы, изредка я останавливаю случайных прохожих и задаю уточняющие вопросы. Искомая обнаруживается быстро. Гостевой дом Престиж вжался в узкое пространство между археологическим музеем и налоговой экспедицией на противоположном краю площади. Уверен, площадь напичкана камерами всевозможными датчиками, и следящими артефактами. Меня это не смущает. Систему распознавания лиц в этом мире еще не придумали, а просматривать тысячи отснятых часов из единого архива та еще задачка. В гостиницах Империума практикуется регистрация двух типов: залоговая и по паспорту. Последний вариант меня не устраивает. А вот клановых денег не жалко. Сутки в престиже 20 рублей. Ещё полтинник — залоговая сумма. Дорого. Я бы сказал неоправданно дорого. Жильё, мягко говоря, не элитное. Моя апартаменты расположены на третьем этаже под самой крышей. Собственно, это мансардный. Поэтому часть потолка скошена, а окно смотрит в серое утреннее небо. Через узкую дверь я могу выйти на миниатюрный балкончик, обрамлённый кованой оградой. Площадь не видна, из окна мне открывается вид на центральный парк, чашу неработающего фонтана и конный памятник одному из усопших императоров. Внутри ничего особенного. Санузел, платяной шкаф, двуспальная кровать, кресло и стол. В углу напоминающие фикус растения репродукции с лесным озером на стене и тикающие механические часы. Забыл про телевизор. Это икона низших классов врезана в гипсокартонную нишу таким образом, чтобы передачи было удобно просматривать лежа на кровати. Раздеваюсь, принимаю душ и заваливаюсь спать. Через три часа срабатывает будильник на планшете. Я дико голоден, приходится заказывать завтрак в номер избавившись еще от одной десятки, замлет мелко нарезанной ветчиной, салатик и какао. Боги, да вы тут с ума посходили. Ощущение такое, что я поселился в пятизвездочном отеле неподалеку от императорского дворца. Недели проживания в таком месте, и внутренняя жаба сомкнет перепончатые лапы на моем горле. Просматриваю новостные ленты. Друцкие официально сцепились с белозерскими. Клановая война, в которую император не может вмешаться. На всех телеканалах экспертные репортажи. Друцкие владеют стихией воздуха, Белозерские управляют землей. Оба клана располагают значительной военной мощью. Я вижу горящие деревни, стихийные бедствия, сражения пилотируемых роботов с големами. Полный сюрреализм даже для моего больного воображения. Самые убойные сверхспособности никто не использует экономически нецелесообразно управлять пепелищем в случае победы. Сомнительное достижение. Пока все выглядит как локальный конфликт с применением магии и новейших технологических разработок. Беспилотники наносят точечные удары, пехота атакует военные объекты и стараются минимизировать число жертв среди гражданского населения. Боевые маги иногда перебарщивают, В целом никто не горит желанием нарушать пункты международной стихийной конвенции. Об охоте на наследников ни слова. Усмехнувшись, выключаю телевизор. Вырезать клан противника под корень постараются оба лидера. Без вариантов. Неважно, кто проиграет, следующие поколения неизбежно начнут мстить. Когда между собой грузутся кланы, страдают все фамилии, связавшие себя вассальными отношениями. Кто-то укрепится запредельно, кто-то потеряет все. История почти не знает исключения из этого правила. Рассчитываю варианты: остаться в стране? Империум велик, на его просторах можно затеряться без особых проблем. Придется странствовать, менять города, нигде подолгу не задерживаться и рассчитывать на благополучный исход противостояния. Свалить за границу? Меня смущает тот факт, что бронирование авиабилетов привязано к паспорту. Уверен, Белозерский понимает, что мы с Лизой будем рвать когти через ближайшие воздушные ворота: Барнаул или Новосибирск. Чтобы поймать любого из нас, достаточно всеми правдами и неправдами получить доступ к базам данных аэропортов. Подкуп, взлом, переговоры с дружественными родами сгодятся любые рычаги. Если попытаюсь сесть на самолет или дирижабль, я умру. Мысль простая, как пять копеек. Что ж, никакого бронирования. Задерживаться в Барнауле тоже не стоит, равно как и ехать в Новосибирск. Думаю, правильным ходом будет путешествие на юг или на восток, куда-нибудь за пределы Томской и Алтайской губерний. Разворачиваю на планшете карту Империума. Запад отсекаем. Нечего мне делать в Риге или в Варшаве, там будет горячо. Одесса, Крым надо подумать. Тепло во всех отношениях приятно. Перезимую в комфорте, если выживу, конечно. Китайское приграничье. Думаю, можно рассмотреть Байкал. В окрестностях озера нет дочерних компаний враждующих кланов, делать мне там совершенно нечего. Природа красивая. берем на заметку. Владивосток-Хабаровск ехать придется долго, зато Япония близко. Я между прочим не оставляю надежду попасть на родину предков Сергея и провести маленькое расследование. Потом, не сейчас. Казань. здоровенный мегаполис легко затеряться. 380 километров по прямой от Ижевска. Десятки предприятий, которые будут втянуты в противостояние. Нет казань нельзя тяжело вздыхаю и делаю выбор